Глава 54. Олеся. Спустя два дня. «Держи, это поможет от всех бед!» Лера подливает мне еще вина. «Я так скоро алкоголичкой стану!» Вздыхаю. «Не станешь!» Подруга критически оглядывает мой бокал. «До зависимости тебе еще далеко, зайка! Не переживай!» Она садится рядом и смотрит в экран своего телефона, который загорается от входящего сообщения. «Кто там?» Напрягаюсь. Андрей и Никита уже пытались меня найти через подруг, но я запретила им отвечать на сообщения плохиша и препода. Пусть идут лесом. У меня без них сейчас проблем выше крыши. «Да это...» — Лера закатывает глаза. «Сергей пишет». «Тот, что жених?» — усмехаюсь. «Он самый...» — Лера откидывается назад на кресло, театрально изображая страдания. «Как же он задолбал!» «А чего так?» «Он мне не нравится», — Лера хмурит свои идеальные брови. «Какой-то он... ну... никакой. Обычный мажор, внутри ничего не ёкает, когда он рядом. А мне нравятся мужчины с загадкой». Она мечтательно смотрит в потолок своей спальни. «Такие обольстительные, немного брутальные, но в то же время надёжные, интересные, чтобы поговорить с ними было о чём». Бедная Лера. Она прямо как принцесса, заточённая в башне огнедыщащим драконом. Без возможности сбежать и познать окружающий мир. В роль дракона, конечно, её отец. Он Леру никуда не выпускает без охранников, которые следят за каждым её шагом. Правда, иногда подруги всё же удаётся от них улизнуть, но в итоге всё равно приходится возвращаться домой. У них с Лерой довольно напряжённые отношения. «Вот взять хотя бы этого жениха». Лера не хочет замуж, но её отцу это важно для бизнеса, поэтому он заставляет. «Чувствую себя невольницей на рынке», – вздыхает она, капризно надувая губы. «Под и точка! Как так можно? Я же ни с кем ещё не встречалась толком. Всех парней, которым я когда-либо нравилась, отпугивал отец. Иногда я его просто ненавижу». Обнимаю подругу, и мы сидим так молча какое-то время – Каждый переживая о своём. Лера об отсутствии любви к человеку, с которым она будет обязана прожить всю жизнь. А я… Я переживаю о том, что эта самая жизнь у меня пошла под откос. Ещё неделю назад я думала, что началась новая, яркая полоса. Первая влюблённость, сразу двое мужчин, которые от меня без ума. Но потом в одночасье всё рассыпалось в прах. Отца посадили, карточку мамы заблокировали, а неземная любовь превратилась в ложь. Я, конечно, пока не разобралась, в какую именно, но... «О, Вася звонит!» Лера показывает мне подругу по видеосвязи на своем айфоне. «Привет, невестушка!» «Привет, девочки!» Василина находится дома у своего жениха, красавчика-препода, с которым у них теперь полная идиллия. Владислав Романович работает в прокуратуре и обещал разузнать про дело моего отца. Вчера это не удалось. Ему сказали, что дело отца засекречено. Однако Влад настроился серьезно и решил копнуть глубже. «Но что там?» Взволнованно перехожу к делу. Пока Лера отвлекала меня рассказами про свою неудачную личную жизнь, какое-то время я могла не думать о папе и Андрея с Никитой, Но теперь, когда я вижу взволнованное лицо Васи на экране телефона, всё это начинает беспокоить меня с новой силой. Постоянно кажется, что я упускаю нечто очевидное. Строю какие-то сумасшедшие теории, но не находя им фактическое подтверждение, заново возвращаюсь к исходной точке. Это подвешенное состояние сводит с ума. «Лесь, включи телевизор!» говорит Вася, хмуро глядя на меня. «Новости! Сейчас!» Дрожащей рукой хватаюсь за пульт и нажимаю «включить» на огромной плазме в комнате Лера. Листаю каналы, пока не натыкаюсь на нужный. Диктор говорит что-то, на звук слишком тихий. «Прибавь, пожалуйста!» Лера забирает у меня пульт и прибавляет громкость. «Арестованный судья Лугин пока не даёт признательных показаний!» «В этот момент показывает моего отца, но только не под арестом, а в судейском антии...» Я так и застываю перед экраном, чувствуя внезапную слабость в конечностях. «Напомню, что судья был арестован несколько дней назад в связи с обвинением в сговоре с целью мошенничества, превышение должностных полномочий и предвзятом судействе по делу Кравцова». В вот ушах начинает гудеть. «Что? Что? Какого еще Кравцова? Почему никита такая же фамилия?» На позвоночнике выступает холодный пот, а тело колит огромными мурашками, пытаясь слушаться в слова ведущей новостей, но ничего так и не получается ухватить из ее речи. «Отец? Никита? Как они связаны?» «Алло, Леся, ты тут?» Вася взволнованно смотрит на меня. «Да», — с трудом выговариваю. «Ты поняла? Влад только что пришел с работы, рассказал?» «Что поняла?» Чувствую себя самой тупой девушкой в мире. «Лесь, твой отец судил отца Никиты, брата Андрея, и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима». Вася говорит медленно, пытаясь обойти мой шок и достучаться. «Поэтому они следили за тобой, Леся. Мне очень жаль». Перед глазами всё начинает неприятно вращаться. Я мотаю головой один раз, потом ещё, а потом... «До меня, наконец, доходит жестокая правда».